Глава 3. Яхту швыряла как щепку в бурном потоке воды. Ремни впивались в ребра Лины и Роваса так, что едва не ломали их. Вообще-то удивительно, что на корабле такого уровня были обычные кресла и ремни, а не силовые поля или вообще пилотские коконы. Наверное, хозяйка так захотела. Ничем другим этого не объяснить, ведь она, как ученица графа Наргейского, могла позволить себе все. О коконах Правдарова столько слышал и не слишком-то представлял, что это вообще такое. В пилотской среде говорили, что они очень удобны, но невероятно дороги, мало кому по карману. Но надо же было так влететь!» Сквозь зубы выдавила Лина. По слухам, из червоточин никто еще не возвращался. Вздохнул Ровас. «Не совсем так. Один дворхкрейсер Ордена вернулся. Но ему помогли оттуда, причем помог контроль. Безумные Барды». «Безумные Барды. Система контроля Индиго-сети. Использует для работы с сетью звуковую модель восприятия. Работает по двум специфическим схемам входа в сеть. Кратковременный и долговременный. Оперирует двумя основными схемами понятий. Созвучные и несозвучные мелодические построения. Основной функцией безумных бардов является контроль и стабилизация взаимодействия между мирами своей зоны. Потом еще была война с кем-то из другой вселенной, так те же барды корабли Аарн туда-сюда перемещали. «А они разве существуют? Это же сказка!» «К сожалению, не сказка», — тяжело вздохнула Лина. Кое-кто из моих наставников с ними сталкивался. По их словам, те еще сволочи. Главное не понять, чего они вообще хотят и для чего делают то или иное. Вполне может быть, что это именно контроль нам червоточину зачем-то подсунул. Или хуже того, Эрсай. Эти над контролем сидят, да и сами вообще что-то жуткое. Эрсай. Структура, призванная направлять деятельность систем контроля. Приставка R в данном случае говорит о надстоянии структуры. RSI малочисленны. Физические тела воплощаются очень редко, чаще всего под конкретную задачу. Основной вид деятельности данной структуры — выявление потенциальных контролирующих и ведение подобной личности, либо до начальной стадии обучения, либо до уничтожения объекта. Изредка РСА выполняют вспомогательную функцию при решении спорных задач в системах контроля, исполняя роль третейского судьи. Но это скорее исключение, чем правило. «Вот же ж!» — нервно поежился Ровос. «Интересно, долго нас тут мотать будет?» «А кто его знает?» — пожала плечами девушка. «Сам же говорил, что из червоточин никто не возвращался». «Так что рассказать, каково тут некому?» «Да...» — понурился парень. «И...» Он едва не прикусил язык, когда яхту дёрнуло особенно сильно. Ощущения, мягко говоря, были неприятными. Казалось, вокруг крохотного кораблика вращается само мироздание, причём неровно, рывками, то в одну, то в другую сторону. Иногда яхту переворачивало, и только железный вестибулярный аппарат пилотов не позволял им с расстаться с не так давно съеденным завтраком. В какой-то момент на обзорном экране посветлело, затем наоборот, и кораблик вышвырнуло в обычное пространство, причем вылетел он кувырком и полетел вперед, вращаясь сразу в трех плоскостях. Лина тут же перехватила управление и довольно быстро стабилизировала надежду. А затем они с Ровосом принялись осматриваться. Сперва оба не поверили своим глазам, но после поступления отчёта системы сканирования поверить пришлось. И вот тут-то они до смерти перепугались. «Вот теперь нам точно кранты...» — выдохнула Лина. «Вот же все хвосты проклятого!» — вторил ей Ровос, с ужасом глядя на абсолютную черноту вокруг. Яхта находилась где-то в межгалактическом пространстве, до ближайшей галактики были тысячи, если не десятки тысяч световых лет. Только где-то вдали, в двух или трёх парсеках, виднелась одинокая звёздочка. Правда, жёлтая, а это говорило, что там могут найтись пригодные для жизни планеты. Был бы исправен гиперпривод, можно было бы попытаться добраться до видневшегося позади слабой дымкой галактического диска. При погружении на десятый уровень гипера потребовалось бы не больше месяца для этого. Но гиперпривода не было. Это на какой же уровень закинула нас проклятая аномалия, раз мы сюда так быстро добрались? Неизвестно у кого, спросил Роуз. На двадцатый как минимум. Неохотно пробурчала Лина. А может и глубже. Как выбираться будем? Понятия не имею. В этот момент бывший пират кое-что вспомнил и с некоторым удивлением посмотрел на девушку. Не хотелось напоминать ей об этом, но других шансов на выживание нет. «Слушай, в разговоре с тем адмиралом ты упоминала, что великий маг», — нерешительно произнёс он. «Это правда?» «Ну да», — кивнула Алина. «Сдалась мне эта магия, чтоб ей...» «А может, ты попробуешь нас переместить к той звезде, как маг?» Подался вперед Ровас. Он слышал, что великие маги еще и не на то способны. «Да ты что?» Начала была девушка, но умолкла, захлопнув рот, словно собака, съевшая муху. Довольно долго она молчала, глядя перед собой остановившимся взглядом. Затем изо всей силы хлопнула себя ладонью по лбу и принялась монотонно ругаться, поминая проклятого и его хвосты во всех ипостасях, а прежде всего костеря собственную глупость. «Ну и дура же я!» Чуть не стонала девушка, раскачиваясь в кресле. «Ну и дура!» «Да что случилось-то?» Не выдержал Роуз. «Что?» Чуть не плакала Алина. «Да ничего, просто ты объяснил мне, какая я дура!» «В смысле?» – ошарашенно захлопал глазами парень. «Я такого не говорил». «Зато объяснил», – фыркнула девушка. «Понимаешь, я настолько не люблю магию, что даже на мгновение не задумалась о том, чтобы решить проблему как маг. А ведь я не только пилот, но пыталась всё сделать именно как самый обычный пилот, совершенно забыв о своих возможностях. О других способностях я уже не говорю». Алина покачала головой, затем к чему-то прислушалась и удовлетворённо кивнула. «Ну вот, сразу ясно, что возле той звёздочки есть живая планета», — уверенно заявила она. «Откуда знаешь?» «Я ещё и мастер жизни. Всё живое могу чувствовать и управлять им на большом расстоянии. Почувствовала. И яхту смогу к системе переместить. Не сразу, конечно». На такое расстояние и кержак за раз не сможет, но за сотню-другую прыжков справлюсь, и... Что? Меня ведь всегда учили не сдаваться. Глаза Лины загорелись недобрым огоньком, от которого Роваса сопередёрнуло, сразу давая понять, что эта девушка далеко не проста. Впрочем, он это и так уже знал. Вот и сейчас не стоит. Выберемся. Выберемся. Поспешил согласиться он. Сама девушка испытывала глухую досаду, причем на саму себе. Это что же получается? Она подсознательно отказывалась пользоваться собственными возможностями. Ведь это равно, что отказываться пользоваться рукой или ногой, при том, что эти рука или нога в наличии. Да, именно так и получается, проклятый ее подери. И мальчишка Ровас сейчас ткнул Лину в это обстоятельство носом, как тыкают в наложенную кучу нагадившего щенка. Очень, знаете ли, неприятно. Но обижаться, кроме как на себя, не на кого. Сама виновата. Мало прочего, так ее глупость еще и очень настораживает. Теперь становится понятна досада наставников, изо всех сил старавшихся заставить Лину измениться. Но совершенно безуспешно. Она продолжала заниматься всем другим, кроме полетов спустя рукава, на «надо», а не на «хочу». То есть на «вот вам и отстаньте от меня». В это мгновение девушка осознала это очень четко, причем одновременно поняла, что если бы не случившееся, то ничего бы она не осознала и продолжила вести себя по-прежнему. Так что даже если все это устроил кто-то из учителей, то он полностью прав. Однако какой-то частью души Лина ощущала, что учителя в данном приключении невиновны. Никому, даже кержаку-черному, не по силам открыть червоточину, ведущую в межгалактическое пространство. Командор, судя по рассказам, Аарн смог бы. Но где тот командор? Ищут его, только безуспешно. Где-то воплотился, а где — никто понятия не имеет. Теперь, похоже, для выживания придется применять все, чему ее за эти полтора года успели научить, а научили Лину за это время очень многому. Она впервые после вживления задействовала свой биокомп на полную мощность, быстро пройдясь по всему, что знала. Ого! Да расскажи ей до начала всех событий, когда еще была ребенком фонда, что будет уметь столько, Лина просто не поверила бы. Плохо, что все эти знания и умения оставались для нее сугубо академическими. Применяла по-настоящему только пилотские навыки и приемы, все остальное откладывала в дальний уголок памяти и забывала. Старалась даже не думать о том, что еще и Макс, стрелок, вождь и прочее. А так нельзя. Вот жизнь, похоже, и решила дать глупой девчонке пару уроков. Извини, задумалась. Обратил Лина внимание на встревоженное лицо Роваса. Ее молчание длилось уже больше десяти минут, и парень начал беспокоиться. «Неприятно, понимаешь ли, убеждаться в собственной глупости». «С каждым бывает», — усмехнулся он. «Знала бы ты, как я рвал на себе волосы, когда оказался у пиратов, причем именно по собственной дурости». «Могу представить», — тоже улыбнулась девушка. «Вот теперь точно могу представить. Ну ладно, давай подумаем, как выбираться будем. Нам для начала надо определить расстояние до этой системы». Она кивнула на часть экрана впереди, где горела точка одинокой звезды. «И разделить расстояние на доступные мне отрезки. У тебя пилотские импланты вживлены?» «Да», — подтвердил Ровос. «Но самые простые, на других денег не было». «Блин». Закусила губу Лина. «А такие с системами яхты несовместимы. Хотя стой. Тианг. И наборы имплантов запасные в лазарете имеются. Давай быстро раздевайся и ныряй в него». «Зачем мне другие импланты?» Растерялся парень. «А кто будет отслеживать, куда яхта переместилась и передавать мне новые координаты для перемещения? Я, знаешь ли, одна все не потяну». «Понял». Кивнул Ровас, вставая и двигаясь к выходу из рубки. Где находится тианхон благодаря исцелению отца, уже знал. «Ты отсюда управлять вживлением будешь?» «Ага», — кивнул Алина. «Чего там управлять? Дала команду, дальше все биоцентр сделает». Дождавшись, пока Ровас доберется до лазарета, разденется и погрузится в биованну, она отдала приказ удалить у него старые импланты и установить вместо них самые совершенные из имеющихся. На все вопросы биокомпа ответила, поставив галочку напротив значка «автоматически». Лина, правда, не учла, что ее яхта – последнее слово технологии Ордена ААРН, причем многое на ней насквозь экспериментальное – А оборудование нестандартное. В том числе и Тианг отличался от обычного, как и запасы зародышей имплантов и биокомпов. Ведь орденские импланты без биокомпов не работали, а значит автоматикой было принято решение устанавливать и биокомп. Какой именно? Указание имелось только одно, и то по поводу имплантов, самые совершенные. Значит, это касалось и биокомпа. Поэтому Ровасу был вживлен биокомп, равный по своим возможностям суперкомпьютеру Большого Галактического Вычислительного Центра. Но в случае вживления такого биокомпа обычно проводилось полное преобразование организма по стандартам легионов разведки, как минимум. Причем тианху такого уровня требовалось для этого всего около часа, а не несколько суток, как раньше. В общем, если двумя словами – то девушка наворотила столько, что даже представить себе пока не могла, оставаясь в блаженном неведении. Пока Лина занималась расчетами предстоящих прыжков, Тианг почти полностью растворил тело Ровоса и принялся изменять буквально все системы его организма, начиная со скелета и костного мозга. Впрочем, нет. Первичные изменения были произведены вообще на молекулярном уровне, полный метаморфизм иначе не достигается. Потом биокомп занялся мышцами, нервами и сухожилиями. Новый мозг, а от прежнего осталось совсем немного, только основа, начал формироваться несколько в стороне, чтобы занять свое законное место в черепе позже. Вскоре все кости и мышцы бывшего пирата были армированы металлом, известным только в Ордене. Нервы получили десятикратное, как минимум, ускорение прохождения сигналов. Иммунитет поднялся на недосягаемую для обычного человека высоту. Ген старения был полностью исключен из генных цепочек. В тело вросло несколько защитных систем, позволяющих комфортно чувствовать себя хоть в открытом космосе, хоть в лавовом озере. В руки встроилось скрытое оружие. Вокруг позвоночника расположились генераторы защитных полей первого класса, часть костей черепа стала мощнейшим галаром. Био инженеры АР учли все прежние ошибки, и теперь одолеть легионера после преобразования смог бы очень мало кто, как и перекрыть ему возможность связи со своими. Причем это касалось даже необученного легионера. А в память, в том числе и мышечную, оказались буквально вбиты все нужные навыки, знания и умения. Вот только всплывать они должны были по мере необходимости. По прошествии полутора часов молодой пилот очнулся, испытывая неприятную сухость во рту. Он сел в наполненный слизью яме тианх и какое-то розовое щупальце тут же протянуло ему стакан с коричневатой жидкостью не слишком приятного вида. Однако парень покорно выпил. системе лучше знать, что сейчас нужно его организму. Ничего страшного, довольно вкусное подобие бульона, только цвет неприятный. Затем Ровас встал и поспешил в осветившуюся белым светом душевую. Начавшая высыхать слизь, неприятно стягивала кожу. Быстро вымывшись, парень вместо своей одежды обнаружил живой комбинезон, рядом с которым лежало все содержимое его карманов. Коммуникатор, платежные карточки, уже ненужный полетный ключ от пиратского истребителя и ринкангское удостоверение личности. Несколько удивившись, он надел комбинезон, оказавшийся на удивление удобным. Не зря такие везде ценились и стоили очень дорого. Одновременно Ровас отметил просто изумительное состояние. Давно он не чувствовал себя так хорошо. Тело буквально звенело и полнилось силой, сознание было чистым, ясным, он мог вспомнить все, что хотел. А сосредоточившись на далеком прошлом, вдруг осознал, что помнит даже то, что происходило с ним в младенчестве, каждое кормление и пеленание. Мало того, помнит все, что когда-либо читал или смотрел, причем воспоминания четко структурированы. Любое доступно по первому запросу. Не сразу он также осознал, что мыслит отныне не одним потоком, а несколькими. Правда, сколькими именно понять не смог. Это что, новые импланты столько возможностей дают? Вот здорово. Спасибо, Лине. Вернувшись в рубку, он обнаружил там озабоченную девушку, тихо ругающуюся сквозь зубы. «Что случилось?» – забеспокоился Ровас. «Да ничего особенного», – поморщилась Лина. «Просто прыжков придется совершить куда больше сотни. Суток надвое, а то и трое все растянется. И вымотаемся мы с тобой, как ездовые собаки. «Тебе на контроле сканирования держать, координаты постоянно пересчитывать и мне сообщать, а мне перемещать яхту. Потом отдыхать чуток, без отдыха не вытяну». «А что делать-то?» — пожал он плечами. «Кстати, спасибо за импланты. Я и не знал, что биоимпланты так от обычных отличаются. Даже думаю, теперь несколькими потоками». «А, наверное, тебе в передачу к имплантам «Биоком» вживили». Безразлично кивнул лин «Удобная штука, но привыкать к нему трудновато будет. Я только где-то через месяц привыкла». «Значит, и я привыкну». Кивнул Ровас, решив ничему не удивляться, даже возникшему перед глазами полупрозрачному меню, описывающему доступные функции. «Потом разберется. Сейчас не до того». «Ну что, начинаем?» «Ага», — кивнула девушка. Бери биощуп и приложи к глазу. Я дам тебе доступ к навигационному оборудованию. Твой биокомп подскажет, как получать координаты и рассчитывать прыжок. Заниматься делом действительно оказалось намного лучше, чем без толку сидеть и переживать. Да и не трудно это было. В самом деле, рассчитывать координаты гиперпрыжка Ровоса научили еще в училище, хоть и на более примитивном оборудовании. Подключение к биоцентру яхты несколько удивило, давая огромное число возможностей, но быстро стало не до удивления, и парень запросил инструкции. Как выяснилось, ничего особо сложного нет. Получай себе координаты от навигационного сканера, проверяй, чтобы на месте выхода ничего не было, подставляй данные в нужные формулы, после чего комп произведёт расчёт и передавай результаты линии. Как ни странно, она всё предпочитала делать вручную, Почти никакой автоматизации не было. Видимо, настолько любила летать, что ничего не отдавала на волю компов. Бывший пират такого не понимал, но у каждого свои вкусы, и не ему лезть со своим уставом в чужой монастырь. Получив от Ровоса координаты первого прыжка, Лина вспомнила уроки кержака и поежилась. Все-таки ей еще не доводилось переносить столь массивные объекты, как яхта, на такое расстояние. Но деваться некуда. Она быстро сплела связку перемещения, подставила полученные координаты и подменила своей связкой основную линию реальности. На экранах ничего не изменилось, вокруг все так же была чернота межгалактического пространства, а впереди светилась небольшая звезда. Однако навигационное оборудование четко сообщило, что яхта стала ближе к ней почти на четверть светового года. «Получается!» Выдохнула Лина, повернувшись к Ровосу. Её свободный от биощупок глаз горел азартом. «Переместились». «Здорово», — широко улыбнулся он. «Тебе следующие координаты сразу передавать или передохнёшь немного?» «Давай сразу, я не устала». «Ты гляди, не дайся. «Да ладно», — отмахнулась Лина. «Биокомп сообщит, если что». «Ну, как хочешь» пожал плечами Рова, передавая координаты. Яхта снова переместилась на то же расстояние. Однако после второго прыжка девушка всё же ощутила усталость и Биоком рекомендовал отдохнуть. Она со вздохом подчинилась и даже поспала около получаса. Так и пошло вслед за этим час за часом. Звезда понемногу приближалась, даже визуально начав меняться. И чем ближе она оказывалась... Тем, потерпевшим крушение, становилось яснее, что перед ними всё-таки не одинокая звезда. Скопление, после очередного прыжка констатировала Лина. Всё же небольшое звёздное скопление, только очень уж разрежённое. Да уж, я таких и не слышал, покачал головой Ровис. Между звёздами не меньше 30, а то и 40 светолет. Но это хоть относительно естественно. «А то я сильно удивилась, увидев одинокую звезду», — задумчиво сказала девушка. «Астрономы, насколько мне известно, утверждают, что существование таких невозможно в принципе». «Ой, эти яйцеголовые чего только не утверждают, а как снова облажаются, так даже не объясняют, почему», — раздраженно махнул рукой парень. «Вот бы кто из них хоть раз за свои утверждения ответил». «Не любишь ученых?» Ласково усмехнулась Лина. «А за что их любить?» — скривился Роуз. «Есть нормальные, но большинство только и знает, что пальцы веером распускать, причем лажаются постоянно. И за слова свои не отвечают, вот что бесит». «Да, за свои слова надо отвечать», — согласилась девушка. «Но если не делать предположений, то как установить истину?» «Никак», — вздохнул парень. Вот только зачем эти предположения выдавать за истину в последней инстанции? А когда оказывается, что это не так, делать вид что-то ни при чём. Вот ответил бы хоть один за свою ложь, остальные бы задумались, стоит ли брехать. «Что-то мне кажется, у тебя тут что-то личное», — прищурилась Лина. «Да, личное», — понурился Ровос. «Мама, один учёный, чтоб ему твари трижды в болоте захлебнуться». Разработал, по его словам, метод восстановления отработавших своё двигателей. Магистрат воспользовался его методом, восстановив двигатели списанных аэробусов и снова выпустив их на линию. Мама в одном из таких аэробусов погибла. Катастрофа шла за катастрофой, пока снова все эти аэробусы не списали. А учёная тварь только руками развела, мол, ошибочка вышла. Даже не извинился. Сам бы его удушил, паскуду такую. Он сжал кулаки и отвернулся, не удержав слезы. Но ну, не все ученые таковы, ты не прав», — вздохнула девушка. «Описанный тобой обычный рвач, таких хватает. А настоящие много нужных открытий сделали. Самоуверенность у многих, правда, зашкаливает». «Да ну их всех», — обреченно махнул рукой парень, затем вытер слезы. «Дальше летим?» «Пожалуй, я уже отдохнула». «Но чувствую меня сегодня еще разве что на десяток прыжков хватит, потом отоспаться надо будет». Однако столько Лина не выдержала и уже через семь прыжков начала клевать носом. Увидев это, Ровас тут же потребовал, чтобы она немедленно шла отдыхать. Девушка настолько устала, что даже не стала спорить, а просто потерла слепающиеся глаза кулачками и ушла в свою каюту. Загоревшийся перед Дарвом голый экран показал хмурое лицо Кержака. Тот явно пребывал не в настроении, поскольку то и дело кривился. «Ну что?» — насторожился граф. «Есть результаты?» «Есть!» — пробурчал Орк. «Вот только интерпретировать их никто, даже Бак, не может. Он заявляет, что такое без вмешательства невозможно». «А в чём дело?» Параметры Червоточины похожи на параметры порталов, через которые барды перебрасывали наши флоты во время войны с ЮО и Джерк. Указанные события описаны в книге Безумия бардов. Вы хотите сказать? Мертвенно побледнел граф. Да, резко кивнул Джерк. Вполне может быть, что девочку перебросили в другую вселенную. Перебросили? спросил граф. «Именно!» — оскалился орк. «Природных червоточин такого уровня и такой энергонасыщенности не бывает. Нужно совсем уж невероятное совпадение сотен различных условий, а вероятность такого совпадения чрезвычайно мала. Десять в минус сорок восьмой степени. И кому это могло понадобиться?» Задал риторический вопрос Дарв, прекрасно понимая, что ответа на него нет. «Не знаю», – развёл руками Кержак. «И никто не знает. Мы даже запросили бардов, и они, как ни странно, ответили. Утверждают, что ни при чем. Обещали поискать девочку своими методами. Она, как выяснилось, их тоже заинтересовала. За ней ненавязчиво наблюдали, чтобы дать по мозгам, в случае, если зарвётся». Также запрос отправлен Адай, Арн и Эрсай, но эти, как всегда, молчат. Могли, конечно, и последние постараться, с них станется, но у меня почему-то есть в этом сомнение. Объяснить не могу, но интуиция говорит, что это не они». «Весело», — растерянно взъерушил свою шевелюру граф. «И как ее искать теперь?» Бак обещает, что сможет создать генератор перехода с зафиксированными аппаратурой параметрами, но это дело не быстрое». Вздохнул Орк. «Декада, как минимум. Однако спасательную экспедицию надо начинать готовить заранее, да и экипаж для неё подобрать стоит наилучший. К тому же есть ещё сложности». «Какие?» Судя по уловленным завихрениям гиперполя, червоточина не прямая, а так называемая извилистая, проходящая через множество вселенных, и Яхтулина могло выбросить в любой из них. Так что экспедиции придется обшаривать множество возможных точек выхода. «Еще веселее», — спал с «Тогда надо отправлять не один корабль, а как минимум полную эскадру». Могу выделить до сорока метакораблей и линкоры первого класса в любом количестве. «С нашей стороны даём три боевые станции последней модификации и дварх крейсеров со всем необходимым сопровождением», — согласно кивнул Кержак. «Генераторы перемещения будем монтировать на станциях. Они легко проведут за собой остальные корабли». Запускаем биореакторы в режим ожидания, чтобы как только баг закончит разработку, передать спецификации инженерам для производства генераторов. Также предлагаю оснастить все корабли экспедиции новыми типами защитных полей и преобразователями вакуума. Модуляторы для формирования каналов в пространство бета тоже полезными окажутся, энергия лишней не бывает. Ну и вооружим по последнему слову техники. «Знаете...» — вдруг как-то странно улыбнулся граф. «Экспедицию мы, конечно, отправим, но мне почему-то кажется, что девочка и без нас там, где оказалось, шороху наведет, особенно если вспомнить, как она в Тарканак добиралась». «Это...» — хохотнул орк. «Это точно наведет, как бы нам местных от нее спасать не пришлось». Они понимающе переглянулись и отключили связь. Дел по подготовке предстоящей спасательной экспедиции хватало, уже не говоря о других, которых тоже никто не отменял. А Кержаку еще предстояло рассказать обо всем Дарли, которая обязательно поднимет шум. Успела полюбить Лину как родную дочь и очень беспокоилась о ней, хотя самой девочке этого не показывала, нещадно гоняя ее. Только к концу третьих суток бесконечных прыжков неизвестная система оказалась видна невооруженным глазом. Звезда стала размером с небольшую монету, и дальность сканеров позволила определить наличие в ней пригодных для жизни планет. Получив данные сканирования, Лина с Ровосом испытали немалое облегчение. Кислородная планета в системе имелась, и мало того, явно населенная, о чем говорили множественные радиосигналы. А вот грави и гиперсигналов в эфире обнаружить не удалось, что сразу многое сказало об уровне развития местной цивилизации. В большой космос она, скорее всего, не вышла. Да и смысла делать это ей не было. Слишком далеко ближайшие звезды, к тому же их очень мало, не больше двух десятков. «Ведь у них и луны крохотные», — задумчиво произнес Роу, взглядя на результаты сканирования. «Больше на астероиды смахивают». Думаю, ночью на этой планете темно, как в пещере. У нас на Севасе тоже темновато, тучи сплошные, да и то свет трёх лун сквозь них виден, а уж в ясные ночи почти как днём светло. Интересно, здесь должно быть мифология, — хмыкнула Алина. Наверное, темноты боятся. Или наоборот обожествляют её, — не согласился парень. Узнаем, никуда не денемся. Нам тут надолго устраиваться придётся. «К сожалению», — с явной досадой кивнула девушка. «Гипертехнологиями местные вряд ли обладают, а это значит, что создавать их придется нам, иначе не выберемся». «Нам?» — Изумился Ровос. «Да нам устроиться-то трудно будет, чтобы местные на куски не порезали». «Устроимся», — скользнула по губам Лины какая-то странная ухмылка. «Спасибо, что напомнил мне о том, что я великий маг». Плюс, сыграв, меня кое-чему научил. Вот и поглядим, чего стоят его уроки в реальной жизни». Немного помолчав, она заговорила о другом. «Думаю, не стоит дальше прыгать. На мезонниках часа за два дойдем. Но пойдем в режиме невидимости на всякий случай. Вот уж не думала, что скрывающая аппаратура мне пригодится на яхте, а не на ламе. Учитель стоял, чтобы установили. Я не хотела. Эх, жаль, мой лам на рейдере остался». «На нём свой гипердвигатель есть». «Давай так», — неуверенно согласился Ровос. «Как раз по дороге подробно планету и просканируем. Кстати, гляди, в космос они всё же вышли. На орбите целая куча спутников вертится. «Ага», — кивнула Лина. «Это уже легче. В век пара нам бы было куда сложнее нужные технологии развить. О веках мечей и копий я вообще молчу. Там бы мы точно застряли навсегда». Эх, жаль, я сама между мирами перемещаться не умею, как кержак. Какой ещё кержак? Орг старый, один из моих учителей, Арн. Не слышал о нём разве? Да что-то вроде слышал, но мельком... Пожал плечами Ровос. Ну да, он особо на публику не лезет, усмехнулась Лина. Та ещё зараза. Вскоре биокомп вывел на экран сформированную по результатам сканирования карту планеты. Ничего особенного на первый взгляд, около 40 больших островов и бесчисленное количество малых, разделенных не слишком широкими, максимум 2-3 мили, протоками. Климат по всей планете очень мягкий, даже ледяных шапок на полюсах почти нет, что слегка удивляло. Климат-контроль здесь вряд ли освоили. Поражало другое, по экватору всю планету опоясывал циклопический мост, пересекая острова и протоки. Это сооружение явно превышало местный уровень развития, а значит, его, скорее всего, построил кто-то другой, или же это остатки какой-то великой древней цивилизации. Их в прошлом хватало, погибших и перешедших. И каждая немало оставляла после себя. Артефакты Предтечи и Кэрэбвран встречались и в родной галактике Лины, так что они вполне могли найтись и здесь. Предтечи. Они же народ Девир, поливидовое общество разумных, состояло из 87 видов разумных существ. В войне двух огромных стран Девир и Кэр Эбвран предтечи проиграли, но последний из их учёных, Росоркор создал флот метакораблей, автономных кораблей-убийц. Остатки цивилизации Девир, всего три вида разумных из 87 на пяти кораблях сумели достичь Большого Магелланова облака и расселились там на разных планетах. Хэр-Эбвран. Цивилизация галактического уровня, уничтоженная несколько миллионов лет назад по отношению к событиям, описываемым в отзвуках серебряного ветра метакораблями флота Возмездия народа Девир. Цивилизация гуманоидная, кастовая военных сотни лет находившаяся у власти, внезапно и без видимых причин напала на Девир, практически полностью уничтожив их. Чудом выжившая группа ученых, бежавшая в Тагайскую туманность и понявшая, что их народу не выжить, законсервировала свой генетический материал, который впоследствии 200 тысяч лет назад был помещен в маточные репликаторы, и выращенные из него 50 тысяч юношей и девушек стали основой цивилизации Фарсена. Исходный мир — солнечная система, планета Фаэтон. «Ничего себе сооруженеца!» — присвистнул Ровас. «Это ж как такое построили-то?» «Да проклятый их знает!» — отмахнулась Лина. На месте будем разбираться, что толку сейчас гадать. Яхта под покровом скрывающих полей продолжала двигаться к планете не особо спеша. На максимальной скорости орбиты можно было бы достичь за полчаса, но зачем? Лучше сперва подробно все выяснить. Требовалось также решить, куда именно высаживаться, а значит надо определить наиболее развитый технологический остров или страну, если тут есть страны. Хотя, скорее всего, есть, вряд ли местные успели объединить планету. Сканирование продолжалось, информация накапливалась, биокомп яхты начал многовариантный анализ. Однако, когда яхта вышла на дальнюю орбиту планеты, стало ясно, что внизу происходит что-то странное. «Это что за огоньки там вспыхивают всё время?» Удивлённо спросил Ровос, глядя на экран, на котором перед ним медленно проворачивалась, покрытая редкими облаками планеты. «Боюсь, я знаю», — сжала кулак Элина. «Боюсь, знаю». «И что?» «Война, Ровос, и как бы не мировая».